Иногда мы еще и сами убиваем друг друга. Спохватившись, она сказала, — Я не Олю имела в виду. Все мы виноваты сегодня. Потом сполошилась еще сильней. Оля может принять всю вину на себя. Эта нож окажется для нее непосильной. Евдокия Савельна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я понял, что она решила разделить тяжесть ноши с моей дочерью. Я побрел сзади. Мы с Надюшей боролись против безумной Евдокии за право строить или, как говорится, формировать Олин характер, размышлял я. Мы победили, и эта победа стоила Наденьке жизни или здоровья. Безумная Евдокия. Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверное, хотела объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что если они будут честными и порядочными людьми, просто честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе и на память. Детали. Только с их помощью я мог воссоздать картину. И они выплывали из прошлого мне навстречу. Спасибо ей, сказали мы, когда родила Соли хотя жизнью рисковала Надюша. — Вот, наверное, где был тот роковой поворот в нашей жизни, — подумал я. Мы перестали вглядываться друг в друга. Наши глаза устремились в ином направлении. Родители — Оленьки. Это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет, и что я перестал писать свои фантастические рассказы. И о сердце Надином вспомнил только сегодня. А ведь название у ее болезни не совсем верное. Болезнь — это не счастье, а не порог. Порог сердца — нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она вернется. Евдакий Савельна остановился, и другие остановились. Возле дома, где нам соли предстояло остаться, Вдвоем 1975 год Повесть Алика Деткина очень страшная история. От автора В судьбе было угодно, чтобы я родился в семье инженерно-технического работника в самом начале второй половины нашего века. Это была дружная трудовая семья. Я был последним ребенком в этой семье. Первым ребенком был мой старший брат Костя. Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю трудно назвать ребенком, потому что он бреется и учится в университете. Родители наши сумели дать своим детям хорошее образование. Костя, как я уже сказал, студент, и я тоже учусь. У нас с братом были совершенно разные характеры. Они теперь абсолютно разные. Но я пишу «были», потому что предисловия от автора всегда пишутся в прошедшем времени, как воспоминания. Брат увлекался техникой, а я любил читать детективные повести и романы. Потом, в более зрелом возрасте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству. У меня не было старой няни, которая бы рассказывала мне в детстве сказки и так понемножку приучил бы меня любить литературу. Мама сама вела хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас не было. Но зато на меня, как на будущего автора детективных произведений, огромное влияние оказали мои родители. Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышла на мешке для обуви мою фамилию — Деткин. Это был самый обыкновенный мешок. Но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль — судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли. Нитки порвались то ли от старости, то ли от того, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь три первые буквы — Дед. Мешок детектива! — крикнул один старшеклассник. С этого и началось. Меня прозвали детективом. «А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке?» Но положительное влияние родителей было не только в этом. Мама и папа часто отбирали у меня затрепанные приключенческие повести и романы,